Глава девятнадцатая. Фиби. Четверг, девятое июля. «Обои не тем, говорю я. Уверена? Майв подносит телефон еще ближе к моему лицу. Я же сразу сказала, как только ты прислала мне фото. Орнамент совсем другой. Да, но я решила, вдруг ты передумаешь, когда увидишь оригинал. Не сдается, Мэйв, увеличивая масштаб картинки. К тому же ты была подснотворным. «Нет, я видела другие обои, возможно, во сне. Узор был не такой». «Эх», — вздыхает Мэйв, закрывая фотографию обоев из Рамона Хаус. «Значит, мы вернулись к началу, и Эдди натерпелась зря». «Прости», — бормочу я, и она сжимает мою руку. «Перестань, ты ни в чем не виновата. Просто...» «Ночка выдалась сложная». «Надо было меня позвать» замечает Купер с пассажирского места. Ведет Крис, а мы с Мэйф и Луисом теснимся на заднем сиденье его «Хонды Цивик». «И меня». Нахмурив брови, Луис ударяет кулаком о раскрытую ладонь. «Уж мы бы этого Джейка так отделали». «В другой раз, герой!» Мэйф целует его в щеку. «Вы бы видели Нейта. Он не хотел ждать ни минуты. Если бы мы с Эдди задержались, он мчал бы без нас». «Вам вообще не стоило никуда ездить», — сердито замечает Крис. «Порой кажется, что он старше Купера и остальной четвёрки не на год, а на все десять. Кошмарная была идея». «Да, мы уже поняли», — вздыхает Мэйв. «Только при Эдди мораль не читай». «Я не собирался», — начинает Крис. «Нам вон туда», — перебивает его Купер. «На следующем светофоре поверни налево». Потом еще один квартал, и увидишь автосалон Subaru. Сегодня у нас важная миссия — выбрать Куперу новую машину, потому что его старенький Джип окончательно пришел в негодность, а цена ремонта выходит за грани разумного. Бабуля предложила оплатить первый взнос, видимо, накупила акции Apple в девяностые, а остальные расходы покроет рекламный гонорар Купера. Вообще-то я не собиралась на эту вылазку в автосалон но ребята заехали в кафе за Луисом в мою смену, и Купер уговорил мистера Сантоса отпустить меня. После поездки на стоянку, где я разбила битой старую машину, Купер, похоже, вызвался меня опекать и теперь помогает мне справляться с одиночеством. Я получила разрешение у мамы, из-за того, что случилось на вечеринке, мне приходится сообщать ей о малейших изменениях в своем графике. И вот еду вместе со всеми. «Субару?» — с сомнением говорит Луис. «Ты какую модель хочешь, спортивную или аутбэк?» Крис останавливает машину на красный и гладит Купера по руке. «Дорогой, любимый, ты знаешь, я во всем тебя поддерживаю, но ты ведь хотел крутую тачку, а не микроавтобус». «Эта модель нравится бабуле», — объясняет Купер. «Она всю жизнь о такой мечтала». «Я же сейчас заплачу от умиления, и мы куда-нибудь врежемся», — говорит Крис. Он останавливает машину, притягивает Купера к себе и крепко целует. Несколько секунд спустя автомобиль позади нас начинает сигналить. Заметив, что красный свет уже сменился зеленым, Крис выпускает Купера из объятий, и мы едем дальше. «Поверь, больше всего на свете бабуля хочет, чтобы машина тебя порадовала». «Я даже не знаю, где и что выбирать», — признается Купер. Предоставь это мне, говорит Луис, сверкая глазами. Поверни направо, Крис. Поедем в автосалон Менделей. Крис не возражает, и вскоре впереди показывается внушительное здание из стекла и металла в окружении пестрого моря невероятно блестящих машин. Ух ты, роскошь — это судьба. Цитирую я всем надоевшую присказку из рекламы. Никогда не понимала этот слоган, замечает Мэйв. «В Бэйвью вообще своеобразные рекламщики», — говорит Луис. «Помните гуппи? Ну, мармеладки в виде рыб, которыми мы объедались в детстве». «Больше рыбок и улыбок», — пропевает он сочным тенором. «Ого, Луис, ты умеешь петь?» — удивляюсь я. Мы втреплет его за руку. «Он у меня вообще полон сюрпризов», — Луис застенчиво улыбается. «До рекламного дебюта Купера, конечно, далеко. «Вы мне это до смерти припоминать будете?» — вздыхает Купер. Луис хлопает его по плечу. «По крайней мере, ты обеспечил себе новую машину». Крис сворачивает на переполненную парковку и, аккуратно маневрируя, занимает одно из немногих свободных мест. Других хонд на стоянке не видно. «Супер!» — говорит он с эффектной небрежностью, вытаскивая ключи из замка зажигания. А «Вот мы и на месте. Автосалон Менделей, где машины стоят больше, чем дома». «Стоп! Что?» Купер замирает, не успев расстегнуть ремень безопасности. Его красивое лицо искажает тревога. «Давайте сначала все обсудим». Луис, напротив, так и рвется из машины. «Волшебное место!» — восторгается он, и, не дожидаясь остальных, бежит ко входу в автосалон. Мэйф озадаченно глядит ему вслед. «Надо же! Впервые за несколько месяцев я, наконец, узнала, от чего фанатеет Луис Сантос. Пойдем!» Крис приобнимает Купера за плечи и подталкивает вперед. «Мы посмотрим, и все. Будет весело!» Мы с Мэйв не спеша идем следом. Когда она останавливается поглазеть на гладкий серый Порше, я дергаю ее за рукав. «Мэйв, а ты еще следишь за ребятами с форума «Мстителей?» Интересуюсь я как бы между прочим». На этой неделе я вела собственную слежку за Оуэном, пыталась узнать, на какие сайты он заходит. Без толку. Всякий раз он стирает историю браузера, а я не настолько разбираюсь в компьютерах, чтобы его обхитрить. Ага, поморщившись, отвечает Мэйв. И со Сминогом общаюсь. Похоже, он серьез запал на Темили, так что, возможно, скоро придется его заблочить». В любом случае, я на 99% уверена, что ни он, ни его дружки не имеют отношения к событиям в Бэйвью. Почему не на сто? Люди непредсказуемы. Она пожимает плечами. Даже те, кого хорошо знаешь, иногда преподносят сюрпризы. Я замираю. Хорошо, что Мэйв по-прежнему разглядывает машину. Поэтому Саймон и занимался сплетнями, так ведь? Методы у него, конечно, жесткие. Но знаешь, что он однажды сказал Бронвин? «Если бы люди вдруг перестали лгать и изменять, я бы остался без дела». «Угу», — киваю я, а внутри вновь все сжимается. По-своему, он был прав. «Проблема в том, что Саймон не умеет сочувствовать. Не понимал, от чего люди лгут», — продолжает Мэйв. «Многие лгут не со зла, а из страха. Нет ничего страшнее, чем выдать ту часть себя, которой стыдишься. На этой парковке ужасно». «Невыносимо жарко». Я оттягиваю ворот футболки. «Может, пойдем к остальным?» «Фиби, я должна перед тобой извиниться», внезапно говорит Мэйв. «Передо мной? За что?» удивляюсь я. «За то, что показала всем фото Джейка, меняющего колесо, прежде чем поговорить с тобой», краснее отвечает она. «Я так удивилась, что не смогла сдержаться, а в итоге рассорила вас с Эдди». «Если бы я повременила, весь вечер прошел бы иначе. Ты не стала бы столько пить и...» «Мэйв...» Останавливаю я ее. Только полная дура могла подпустить Джейка к своей машине. Ясно же, какие будут последствия. А я к тому же поехала... Я секаюсь и Мэйв заканчивает. «Вэйсланд-Хай!» «Угу», — говорю я, глядя под ноги. «Именно. Зачем ты туда ездила?» мягко спрашивает Мэйв. «И почему никому не сказала?» Я молчу. «Но же, Фиби, для этого и нужны друзья, чтобы делиться самым страшным». «А если выложив самое страшное, я потеряю друзей?» «Вдобавок ко всему, что уже потеряла?» «Я...» «Думаю, я хотела понять, изменился ли Джейк?» «Запинаясь, выдавливаю я». Мог ли он хоть капельку измениться, потому что... Потому что... Боже, неужели я все-таки скажу? Эмма просила до ее приезда ничего не предпринимать, но она до сих пор не приехала. Прошло уже пять дней с тех пор, как меня опоили, уволокли с вечеринки и использовали в качестве живого блокнота. А моя сестра по-прежнему ждет скидок на билеты». «Думает, я биоробот какой-то и могу вечно жить в стрессе». «Девчонки!» — Луис машет нам из-за двери автосалона. «Бегом сюда, у нас тут тест-драйв в Ламборгини!» Этот новый Луис начинает меня бесить. Ворчит Мэйв, однако ее глаза говорят другое, а когда она машет в ответ, не может сдержать улыбки. Затем она поворачивается ко мне и тоном «я все понимаю» произносит. Ты беспокоилась за Эдди, так ведь? Да, киваю я, потому что это правда, признать которую проще, чем выложить остальное».